«Поленов. Чужие берега». Когда-то давно Поленов вычитал правила. «Не пугай сильного. Вдруг это удастся тебе? Не пугай равного. Это ненадежно. Не пугай слабого. Паника неуправляема». И вот, разговаривая с Мариной о разводе, он забыл его. Теперь, когда видео, которым она пригрозила, на самом деле всплыло, Эта фраза сразу зазвучала в голове. «Не надо, не надо было ее пугать». Но, черт возьми, кто мог представить, что она не блефует, что это видео действительно существует? Еще более невероятным казалось, что она сумеет выложить его в сеть, и вот, пожалуйста. На следующее утро после пожара, когда Поленов лежал в больнице с ожогами, синяками и ушибами, В палату, несмотря на протесты медсестры, вошел помощник. «Плохо дело», — сказал Виталик. «Да, похоже, недели две тут проваляюсь», — ответил Борис Максимович. «Но врачи считают, жить буду». «Вот что выложено сразу на нескольких компроматных сайтах и по телеку готовят сюжет», — ответил помощник и протянул телефон. Морщась от боли, Поленов взял мобильник, нажал значок «плей», медленно, подтормаживая, словно в рапиде, на экране запустилось видео. Он увидел гостиную собственного дома и в ней Лену в платье из Марининого гардероба, снимающую себя через зеркало. Да, тогда она еще была Леной, двоюродной сестрой Марины, бедной приживалкой — Бессемейные гримершие провинциального театра, приехавшие поживиться чем-нибудь с барского плеча, пользуясь тем, что его жена по-православному сходила с ума и норовила обогреть всех убогих. Видео между тем крутилось дальше. За кадром слышался голос Марины, даже не так слышался ее крик и хлопанье двери. Камера разворачивается и летит к лестнице. Она снимает Марину, рвущуюся к нему в кабинет. Так ликушествует, и все тянет, и тянет на себя дверь, а затем кувыркается назад, словно ее силой толкнули в грудь, и грузно скатывается по лестнице. Следом бежит он, Поленов, злой и бледный, склоняется над телом. «Следователь уже приходил, но вы были в медикаментозном сне». — предупредил Виталик, забирая телефон. «Документы на выезд, которые я заказывал неделю назад, готовы?» Виталик кивнул и протянул папку с бумагами. «Вы уже в списке невыездных», — сказал он. «Вызови медицинское такси. Полечу через Минск. Флора пусть приезжает, когда будет готова ее виза». Она сбежала во время пожара». Поленов хотел выругаться, но только стиснул зубы. Силы сейчас следовало экономить. Он рывком со стоном поднялся с кровати. Виталик протянул ему сумку с одеждой. Дорога до Минска показалась бесконечной. Машина мчалась с максимальной скоростью и все равно слишком медленно. Из-за мертвого кондиционированного воздуха била зноб, «Но стоило выключить кондей, горло перехватывало духота. Хотелось отвлечься от всех мыслей и воспоминаний, но под рукой не было ни спасительного телефона, ни собеседника. Мобильник пришлось выбросить сразу. Горстями закидывал в рот болеутоляющие. Иногда удавалось провалиться в сон, но и он не приносил облегчения». забытие его обступало пламя а земля манила обломанными сочными ягодами земляники которые в пальцах тут же превращались в капли крови так сладок медё что наконец он горик всплыла откуда то и прицепилась фраза он почти не запомнил полета в голове удержался только мандраж напавшего у паспортного контроля что если не выпустят выпустили И тут же охватило такое облегчение, словно там, за желтой линией в черную полоску, на самом деле осталось все его прошлое. Пусть даже вместе с плохим пришлось покинуть и хорошее, но сейчас было не жалко. Не жаль никого и ничего. Главное, он сам, на свободе, летит к месту, когда-нибудь мы сбежим сюда от всех. Оказалось, правильно сделал, что уехал. Его не стали преследовать, просто предупредили, возвращаться не стоит. Должность в Школково быстро занял другой человек, на чьих плечах еще сохранились следы погон. Он отдал все, что попросили. Смешно, но то, с чем пришлось расстаться, почти полностью еще два года назад хотела забрать Марина и пожертвовать церкви. Словно это собственность... Сама не хотела принадлежать Поленову, будто у нее была собственная воля. Компрометирующее видео по телевизору так и не показали, а на то, что выкладывают в интернете, уже давно никто всерьез не обращает внимания. Главное, дело о непреднамеренном убийстве не возбудили. Историю замяли. Он нанял специальное агентство, которое занялось зачисткой интернета и удалением роликов из сети — Работали ребята дорого, но эффективно, соплей не жевали. Нанял еще кое-кого, чтобы Марину, настоящую, жену, наконец отпели и похоронили на кладбище. Казалось, что это важно. Словом, все сложилось удачно. Пришлось вызвать в Майами Лену Марину, чтобы уже здесь, контролируя ее, не торопясь разобраться с имуществом и деньгами, записанными на фальш жену. Она вышла из самолета в широкополой шляпе, с намотанным на шею тонким шарфом, солнечные очки в пол лица, все руки увешаны браслетами, туфли на шпильки. Смешная. Уржаться, особенно на фоне других женщин, в джинсах и футболках, с небрежными хвостиками и легкой походкой. Но Лена Марина была довольна собой. Она расцвела. «Я знала, что ты выберешь меня», — сказала она в такси через голову устроившейся между ними собаки, ошалевшей от многочасового перелета и долгожданной встречи с хозяином. «Ведь это я нашла тебя обожженного и бессознания Я позвала врачей, не бросила тебя, не убежала, как... сам знаешь кто». И слила видео. «Это не я». ответила Марина, вытаскивая из сумочки пакет с собачьим кормом. «Честно?» Ожоги заживали больше трех месяцев. Поначалу Поленову приходилось сидеть дома и выходить наружу только после заката. Солнечные лучи причиняли боль даже через рубашку. В середине октября врачи разрешили физические нагрузки. Он помнил, как еще в первый приезд... Его заворожил вид людей, бегущих вдоль кромки океана. В их движениях были мощь, необузданность и величие. Хотелось бежать так же. Сам этот бег казался символом обновления безграничных сил. Все дни, проведенные в четырех стенах, он мечтал, как выйдет на пляж, расправит плечи, сбросит с них остатки груза прошлого и побежит. И вот, наконец, распакованы новые кроссовки. Солнце садится, обрисовывая силуэты небоскребов. Он идет к пляжу. Ускоряет шаг, пытается бежать, но ноги вязнут во влажном месиве, ступни подворачиваются в незаметных ямках, песчинки пробираются в носки, дыхание сбивается. Он обещает себе попытаться завтра, Но дома, выйдя из душа, открывает ноутбук и заказывает беговую дорожку. «Не врать себе! Хотя бы этому-то я научился после всего случившегося», — думает он. Дорожку привозят уже на следующий день, устанавливают в гостиной напротив раздвижных панорамных окон, смотрящих на ровный зеленый газон, из которого торчит хвост пальмы. Поленов встает на резиновое покрытие и наугад нажимает кнопки. Так, топчась на пятачке из синтетического полотна, он не бегал уже очень давно. Все последние годы только по собственному лесу. Дорожка начинает медленно ползти. Поленов идет размеренно, неторопливо разогреваясь. В наушниках вдохновенная инструментальная музыка «Санрайз, пиано and челло» Бежит надпись на мониторе дорожки «Слишком медленно, слишком лирично, слишком пронзительно». Он тянется к экрану, чтобы найти что-то попроще и поэнергичнее, нажимает кнопки торопливо, раздраженно и зло «Дорожка мстит». Она внезапно приходит в бешенство и начинает нестись, словно Поленова столкнули с крутой, почти отвесной горы, конца которой нет. Он судорожно хватается за поручни, отчаянно перебирая ногами. «Врешь! Не сбросишь!» Он бежал так, словно от этого зависело его спасение. Убегал от холодной, скудной земли, где поля засеяны тоской и страхом, Мчался к рассвету на побережье, к прибою и солнцу. Если бы только эта дорога не рвалась так стремительно из-под ног. Она гнала его, уворачивалась, и вдруг... Поленов мог бы поклясться, что так и было. Взбрыкнула, подбросила его и швырнула лицом в монитор, потом подхватила... поволокла, впечатав лицом в резиновую ленту, и, собравшись силами, столкнулась с себя, напоследок ударив металлической рамой в темя. Беговая дорожка продолжала шуршать. Поленов лежал подле с окровавленным затылком. Он еще дышал и надеялся на помощь, но через три часа, когда в комнату заглянула Лена-Марина, было уже поздно. Дыхание остановилось в скорой помощи по пути в больницу.